Глава 11. Лана. После плотного завтрака время начинает лететь со скоростью света. Мужчины пропадают на стройке бани, Света где-то на грядках, а мы с Лясей у надувного бассейна. Мелочь моя бесится и плюхается в воде, а я сижу рядом в теничке с книжкой. К огороду меня не допустили, сказали: "Отдыхай". Поэтому я и решила немного почитать, очередную новомодную книгу по психологии развития личности. Только вот личность моя развиваться не хочет. Наоборот, деградирует. Потому что я уже полчаса, как сижу и пряча глаза за очками, пялись в спину рысего. В голую спину, потную, красную от солнца. На руки, мышцы, которые перекатываются под кожей. На сильные ноги в шортах и упругие ягодицы. Мазохистка, пятикантроп. И нет, чтобы смотреть на жениха, я же не свожу глаз с его брата, который просто в фантастической форме. Развитая рельефная мускулатура заставляет едва ли не пускать слюни. Предательница. Изменщица. Кто бы знал, как люто я себя ненавижу в этот момент. «Муля, а давай в мясик поиглаем?» Выскакивает ко мне Ляся, мокрая ныряльщица моя. «Да уж, лучше мне занять мозг и глаза чем-то другим. Давай. Благодаря дочурке удается отвлечься и даже позабыть, что мы на даче не одни. Пока кидаем мяч и бегаем, играя в догонялки, я напрочь забываю о рысе. Но до тех пор, пока не слышу за спиной. Возьмёте третьего?» И даже подпрыгиваю от неожиданности. Лись скачет с мячом в руках Ляся. Возьмём, мы же возьмём в иглу улыся, муля. Хлопает густыми тёмными ресницами дочурка. Ей мне не остаётся ничего, кроме как улыбнуться и пожать плечами. Правда, ненадолго. Буквально один круг с мячом, а из дома выходит Света с просьбой помочь. Знала бы она, как я ей благодарна в этот момент. Лясь, пойдём в дом, тёте Свете нужна наша помощь. Бросаю мяч Лёше и тяну руку дочурке. Но та, насупившись, машет головой. Не качу. «Давай ты помозишь тете Свете, а мы будем и гладь». «Малыш, нет, я не оставлю тебя одну». «Не одну?» — разводит руками Леша, улыбаясь. «Я пригляжу за ней». «Нет, я не съем твою дочь, Лана», — вздыхает Рысев, сбрасывая всякий задор. «Серьезно. Мы будем на этом же месте. Не доверяешь мне?» «Вон», — кивает в сторону стройки. «Твой слава тут», — заканчивает с малопонятной мне интонацией. А твой слава жутко резанула слух. Но, с другой стороны, Рысев прав. И мне приходится это признать. Ладно, играйте. Смотрю в шоколадные глаза сначала мужчине, а потом и его маленькой копии. И я за вами слежу. Есть цель, смеётся Леся. Давай, глядь, давай, глядь. Тут же забывает про мать. Ну и правильно. Зачем обо мне помнить, когда у неё вон личный титан появился? И забавно и страшно наблюдать, как легко она его приняла. Никого так быстро, даже Славку Почти месяц тому понадобилось тарить подарки и одабривать, чтобы маленькая снежная королева растаяла. А тут пара часов. Нет, не буду об этом думать. Вообще лучше не думать. С тётей Светой пропадаю в доме на несколько часов. Как обычно бывает на дачах у наших любимых бабушек и дедушек работы не початый край. А раз хозяйка задумала генеральную уборку, а я взялась помочь со шторами, то грех не помочь и с другим. Отвлечься. В итоге за разговорами не замечаю, как пролетает время. Страшно подумать, но почти целый день. И только изредка, поглядывая в окно на резвящуюся лясю в обществе то рысего, то славки, понимаю, что недостатка в обществе матери она не испытывает. Ну и славно. Он бегает за сегодня так, что спать будет сладко-сладко. Тем более после отъезда родителей у нас и дачи-то нет, и чтобы выезжать как такового места на природе тоже нет. Поэтому дочурка ловит момент. А когда все дела переделаны, выхожу на улицу и выгоняю мелочь из бассейна, в котором она набесилась до синих кубок. Но зато довольная и счастливая несется ко мне с разбегу, залезая в большое махровое полотенце. Улыбается, а у самой зуб на зуб не попадает. Мулялась, скасал, что сходят с нами в саапалк, можно? Нет, конечно. И надеюсь, они оба об этом обещании лыся забудут. Можно. А еще сказал, что плевесет мне боссова за Айку и за Мелики. Мось, а что такое Амелика? Ята далеко? Скачет на месте юла, пока я пытаюсь её поймать и закотать в полотенце. Не далеко, малышка, очень. Но раз уж Рысь сказал, улыбаюсь, значит, сделает. И надеюсь, не скоро. Ну или передаст игрушку через Славу. Сейчас быстренько переодеваться, пить чай и скоро поедем домой. Угу, мол. Хватает моё лицо своими холодными после воды ладошками, дочурка. А мне нравится Лёша, ни в какую не хочет переключаться на другую тему он сильный замечательно улыбаясь отрешённо вытирая её роша буйные кудряшки мулямосно у меня пополя будет как лысь выдаёт задумчивая ляся заставляя меня замереть с занесёнными над её головой руками какой такой выходит хриплым и споганым голосом что и сама не узнала красивый босой машет руками дочурка смешной и добрый лясь лысь кричит ляся перебивая меня подзывает мужчину к нам А мне в этот момент хочется провалиться на месте. Это гены, чёрт этого ДНК, точно. Малыш гнёт влекай, дядя Лёша занят, пытаясь урезонить ребёнка, но она непреклонна. И дождавшись, когда рысьи подойдёт к нам, мелкая провокаторша вылезает из моих рук и запрыгивает к мужчине на руки, обнимая за шею. Звала принцесса, я весь твой. Улыбается рысьи, словно всё, что сегодня здесь происходит, само собой разумеется. Рысь, а давай ты будешь моим папочкой. Спрашивает в лоб, как ни в чём не бывало. «Дети!» «Ляся!» Вздыхаю, и, кажется, вся горю от стыда. Прикрываю глаза ладошкой, а Рысев в ступоре. И смотрит то на дочь, то на меня, явно не зная, что на такое заманчивое предложение ответить. «Конечно! Какие ему, молодому и красивому бабнику дети? Я удивлена, что он вообще знает, как с ними общаться». «Эм...» — старательно подбирает слова мужчина. «Я бы с радостью, принцесса, но...» Замолкает, когда Лясь обхватывает ладошками колючие мужские щёки. "Ну давай, я буду тебе другом, ладно? А почему не Пополей интересует самая мелкая заноска?" Потому что Пополей хмм смотрит на меня растерянно Лёша, а в глазах так и застыл вопрос. Что говорить-то? Потому что Пополя должен жить с нами. Но может, не может, Лясь. Рысь не может жить с нами, он живёт далеко-далеко. В Амелике? Невинно хлопает, столкнувшая нас словами чудо. "Да, зайчик", подаёт голос Лёша. "В Америке". "Эх", вздыхает Ляся, спрыгивая на ноги и хватая меня за руку. "Заалка. Но я, когда вырасту, то, то за буду жить в Америке", смотрит на меня Ляся своими шикарными глазёнками, полная детской наивной решительности. "Как скажешь", смеюсь, переглядываясь с ухмыляющимся Лёшей. "Ладно, мы пойдём пить чай", хватает мяч Ляся. "Я пойду к тёте Свете". И у лепётова это оставляя меня наедине со своим новым другом, который уперев руки в бока, провожает дочку взглядом из подлобья до самого дома. Ну всё, ухмыляюсь. Жди, лет через 15 встретиться в Америке. И это госпожа своё слово держит. По крайней мере, если говорит, я не буду есть кашу, то и не ест. У тебя потрясающая дочь, Анна, говорит на полном серьёзе Рысев, заставляя обернуться и посмотреть на него. Я знаю. Я был дурак говорит поспешно, словно слова вылетели сами собой, а меня бьёт его признание в самое сердце, туда, где очень и очень долго болело. И это я знаю, Русев. Фыркаю, складывая мокрое полотенце, что всё ещё держу в руках. Надеюсь, теперь поумнел? Отвожу взгляд и уже собираясь уйти, бросаю оборачиваясь: "Любовницы и бабы на пару ночей не вечны, рано или поздно на доезд". Говорю, смотря прямо в глаза, а самой изнутри коробит. Время идёт, и тебе бы всерьёз задуматься о семье, а то рискуешь упустить момент, Лёш». Задевает глубоко внутри эта мысль, что у него в жизни однажды появится женщина, которая искренне и бескорыстно полюбит, которая родит ему сына, а может и дочь, и ребёнок будет расти в полной семье, зная, кто у него мама и папа. А вот моя Ляся. А впрочем, если кто и виноват в этом, так это я. С любой стороны, как ни посмотри.